Глава третья С ума сойти! Давненько я не видела столько пыли. Хорошо, что вся мебель была в чехлах, и вообще дом хорошо подготовлен для длительного отъезда хозяев. Но, несмотря на всё это и наличие дара, к вечеру я устала так, что не чувствовала рук и ног, а резерв был почти на нуле. И всё же я успела убраться. Правда, поесть забыла, но ничего, съем приготовленные с утра бутерброды, у меня снова появятся силы, и я, наконец, выползу из этого дома. Заварила в кружке чай и решила немного подождать, пока остынет. Села за стол, положила голову на скрещенные руки и... встрепенулась, осознавая, что заснула. За окном начинала смеркаться. Нужно было торопиться. Повела шеей, чтобы немного её размять. М -м, м м Вздохнула и попыталась её немного помассировать. Внезапно тишину разрезал сухой, холодный голос. «Ты кто такая?» Я вздрогнула и резко обернулась. Крепко, до цветастых кругов перед глазами зажмурилась, и снова открыла глаза, проморгалась. Может, я все еще сплю? Потому что, облокотившись на косяк кухонной двери, в запыленном дорожном костюме стоял он, тот самый умопомрачительный мужчина, изображенный в календаре, граф Эрик Уотергейм. Сейчас я вспомнила, где слышала это имя. Я спросил, кто ты такая? Нехорошо сощурился он и стал похож на большого хищного кота. Граф шагнул ко мне. Я подскочила и сделала книг, сын. «Прошу прощения, я весь день готовила дом к вашему приезду и нечаянно уснула. и Я сейчас уйду». И засобиралась, стараясь не смотреть в его сторону. «Стой!» — внезапно раздалось совсем рядом, и я чуть не выронила бутерброды, которые складывала обратно в сумку. «Ты умеешь готовить?» «Что?» — обернулась и встретила взгляд темно-синих, почти черных глаз графа. Для этого мне пришлось задрать голову и немного отступить. Сердце забилось, как сумасшедшее. Я бы и подальше от него отошла, даже отбежала. Слишком странно и волнительно ощущать этого мужчину так близко. Но уперлась бедром в стол. Я устал с дороги и хочу жрать. Заметь, не есть, а жрать. Я сглотнула, не в силах отвести взгляд от его холодных глаз. Пауза затягивалась. Граф вздохнул и устало прикрыл глаза. «Поесть можешь мне приготовить?» «Могу», — нашла в себе сила ответить. Когда он на меня не смотрел, было проще с ним общаться. «Вот и хорошо, готовь. Граф отошёл от меня и сел на стул, на котором совсем недавно сидела я. Я же растерянно оглядела кухню. Вспомнила, что видела запас продуктов в холодильном шкафу и в кладовой. Видимо, поверенный расстарался к приезду своего нанимателя. «Жареную картошку с мясом будете?» «Ты издеваешься?» — приоткрыл один глаз, явно задремавший на стуле мужчина. Я сейчас даже тебя готов сожрать. Внезапно он открыл второй глаз и как-то так меня оглядел, что я невольно покраснела. Поняла, не надо меня есть, готовлю. И уже себе поднос. И вообще, я не вкусная. Спорное утверждение. Очень тихо ответил мужчина, и я удивлённо обернулась. Как он меня услышал? Но граф уже снова закрыл глаза и, кажется, уснул, сидя. Я предпочла думать, что мне показалось, что он что-то говорил.